Часть седьмая. Пурпурная мантия. Эпиграф. Уходят времена и даты, и исчезают города, И погребениями Митридата мы не отыщем никогда. Но яркой вспышкой остается, что мы не в силах позабыть, Как прежде перед нами вьется все та же ариадный нить, И мы ведь не в горах репеей, деливших Запад и Восток, а в городах Пантикопеи. Для завершения эпопеи его всесильный выбрал Рок. Конец эпиграфа. Царское посольство. Помпей взволнованно ходил по приторию. С тех пор, как во время пребывания на Лесбосе для руководства операциями против пиратов он познакомился с Теофаном, Ученый Грек заменил ему во всем, что требовало политических решений легатов. Он обладал удивительным видением человеческих характеров и умением пользоваться их слабостями. Он не только знал каждого из тех, кто окружал Помпея, но мог ему рассказать о сыновьях и полководцах Митридата и все то, чего от них можно ожидать. Он изучил и все окружение соперника Помпея, Лукула высказывая мнение о них с такой прозорливостью, словно бы читал их будущее по книгам судеб. Он предсказал, что как только Помпей станет лагерем в Галатии, к нему обратится сын Митридата Махар, и надо будет воспользоваться враждой отца и сына для ослабления их обоих и для завершения войны. Махар действительно прислал тайного гонца, желал встретиться с Помпеем или его доверенным лицом, Но сам Помпей, разумеется, от личной встречи с пантикопейцем отказался, а послать для переговоров, кроме Теофана, было некого. И вот теперь он себе представил, что гонца прислал не Махар, а Митридат, каким-то образом узнавший, что для него Помпея и для победы значит этот грек, и вознамерившийся его захватить. «Нет, не надо было его посылать». Но вот послышались знакомые шаги. Теофан вступил в шатер с необычной для него поспешностью. «Махар согласился принять твои корабли, — бросил он. О подробностях потом. Я обогнал посольство Митридата. Мне кажется, что тебе следует согласиться с теми условиями, которые он предложит, но выдвинуть требование выдать римлян-перебежчиков. На это Митридат не пойдет». Через несколько мгновений после ухода Теофана, появился легионер с сообщением о прибытии посольства от царя царей Митридата VI и Евпатора. «Пусть войдет главный посол», — распорядился Помпей. Судя по одеянию и облику, посол был не Эллином, а Персом или Медийцем. Помпей вспомнил слова Теофана. «Царь перестал доверять Эллином, теперь им командуют римляне-перебежчики». Передавая царскую грамоту, посол сказал, «Мой господин не раз предлагал Лукулу мир, но он отверг протянутую ему руку. Он надеется, что ты, как и он сам, заинтересован в мире». Помпей вскрыл воск с царской печатью и углубился в чтение послания, написанного по латыни. «Я готов сообщить Сенату условия мира», — сказал Помпей, закончив чтение. Меня эти условия вполне устраивают, и я готов заключить мир, если будет добавлен один пункт. Царь обязуется выдать служащих ему римлян-перебежчиков. Посол растерянно замахал руками, не зная, что ответить. Наконец, собравшись мыслями, он сказал, — Твое условие будет передано. Я жду ответа в течение трех дней.